Глава шестнадцатая. Кафе-бар Маракана был известен в городе как модное и уютное место, в котором дают интервью спортивные звезды, обсуждаются за ужином футбольные матчи, а по вечерам отдыхает народ, давно перешагнувший порог совершеннолетия. Тут не орала музыка и не шумел танцпол, как в ночных клубах. Зато работал прекрасный бар, подавали сытные закуски и отличные алкогольные коктейли. А иногда в перерывах между спортивными событиями проходили закрытые вечеринки, корпоративы или небольшие концерты. Вот как сегодня. И в такие дни в Маракане было особенно многолюдно. Не так давно популярное и достаточно дорогое кафе обзавелось новой крытой площадкой с современной акустической системой и сценой. И вот по случаю этого расширения и должно было состояться выступление набирающего популярность рок бенда «Факт Дервуд», обозначив Маракану в городе как молодежное место с высоким статусом. Об этом рассказывала Ясмина, разузнав все у своего двоюродного брата, Влада Камалова. «Пока мы втроем ехали в такси, болтали о предстоящем вечере». Влад учился в нашем университете, но курсом старше, и считался на своем факультете популярным парнем. Так что у Яси в родной альма-матер вводилось много полезных знакомств. Иногда, правда, таких, которым она вовсе не была рада. Например, с бывшими девушками брата, которые часто через нее пытались выяснить с Владом отношения. И не всегда мирно так как девушек Камалов подбирал себе подстать исключительно популярных стерв. Однако сама русоволосая и голубоглазая Яся была девушкой приятной и веселой. Мы учились с ней вместе в старшей школе, с тех пор и дружили. Именно на ее дне рождения я и познакомилась с Авдотьем Стрельбицким, одним из близких друзей Камалова, когда Влад пришел с другом поздравить сестру с праздником. Тогда-то мы и оказались неожиданно вчетвером в одной комнате а после Авдотьи вызвался проводить меня домой. Тогда я еще не знала, что появиться на дне рождения Ясмины было его идеей. Потому что я вдруг ему понравилась. И хотя Авдошка, тощая задница, как называла его Степка, не привык говорить об этом девушкам, но так и быть, для меня решил сделать исключение. Иначе я бы еще долго не понимала его намеков и уходила. Ведь девушки сами бегают за стрельбицким. Не знаю, но, скорее всего, так. Ведь если намеком на симпатию считать его странное поведение, он мог в кафе встать в очередь передо мной и, нахально улыбнувшись, вдруг оттеснить от стойки. Или в третий раз спросить у Влада при встрече со мной, «Как ты сказал ее зовут?» то да, не понимала. Поэтому признание парня на пути к моему дому меня по-настоящему огорошило. И странно, если бы случилось иначе. А Авдоте был достаточно популярным студентом. Я не следила за ним или другими ребятами из компании Камалова. Для этого я слишком мечтательна и рассеянна. Но в университете всегда заметно тех, кто ведет себя излишне самоуверенно, заставляя окружающих верить, что он особенный. Знающий, взрослый, самостоятельный и обязательно удачливее других. А как же иначе? Тот самый парень на 10 баллов по элитной шкале. И отчаянно старался этой шкале соответствовать. Высокий, худой, с длинной челкой, отброшенной от узкого лба, с надменно поджатыми губами. Он считал себя частью золотой молодежи. Одним из счастливчиков, кому повезло родиться в нужное время в нужной семье. Его отец был режиссером в одном из театров города, а мать — известным концертмейстером, гастролирующей с оперными примами. Странно, что доте не пошел по стопам родителей и не стал музыкантом. Но ему и на техническом факультете училось неплохо. И хотя парень бросил музыкальную школу, от родителей ему достался вкус и манерность, поэтому одевался стрельбицкий со вкусом и эпатажно. Разговаривал с высока. с девушками не встречался, поэтому я удивилась, когда он выбрал меня. Точнее, огорошил новостью, а вместе с ней и выводом, что я из его круга симпатичная и ему подхожу. И что нам нужно познакомиться ближе, потому желательно уже завтра куда-нибудь вместе сходить, ну, например, в кино. Ведь я люблю смотреть фильмы. Фильмы я смотреть любила, особенно романтику. Но я совершенно не знала Вдоте Стрельбицкого и от его слов засмущалась до чертиков. И, конечно же, не возразила, когда он предложил посмотреть «Боевик». Честно говоря, парень был симпатичный и вел себя уверенно. Но он мне не нравился ни капли, ни голос, ни смех, ни то, как он все время красовался, похваляясь знакомствами и собственной крутостью. Вот только как ему об этом сказать? Ведь неудобно и можно обидеть. А вдруг я ему на самом деле нравлюсь и задену тонкие чувства? Возможно, мне просто нужно узнать его лучше, и тогда все изменится. Ведь нравится же Стрельбицкий другим девушкам. Кто-то взрослеет рано, а кто-то поздно. Видимо, я из последних. Мы встречались с Вдотием два месяца, и да, за это время я узнала его лучше, но ближе мы не стали. У нас не нашлось ничего общего, и наши поцелуи продолжали меня стеснять, сковывая в объятиях парня, оставляя сердце равнодушно молчать. Я просто не знала. Как на них откликнуться, пока однажды не услышала о себе много некрасивых слов? Господи, в этом стыдно признаться даже себе, но, встречаясь с Авдотьем, я так и не решилась на близость с ним. А Зная воробушка всего полдня, забыла, что должна остановиться, что существуют границы и правила. Смущение, в конце концов. Прошло уже три недели, как парень, появившись, исчез из моей жизни, а я все никак не могла принять свой поступок и понять, как это могло произойти. Почему с ним все оказалось иначе? Ведь мы почти ничего друг о друге не узнали, если не считать игры вправду. Подругам рассказать о своем приключении не решилось. Но, думаю, на моем месте ни одна бы девочка не устояла. Такие люди, как Данил Воробышек, с природной харизмой и обаянием, как супергерои, способны обойти любые препятствия. И ничего с этим не сделать. Интересно, вспоминает ли он еще о нашей встрече? Или давно забыл? Честный и откровенный воробышек, у которого в жизни другие задачи и цели, чтобы забивать голову подобной ерундой. Помнит ли о промелькнувшей в его жизни светловолосой девчонке, которая читает слишком много романов, а потом темной ночью рассказывает сказки первому встречному парню, словно она сама Шехерезада. Или скорее эх, романтичная дурочка. И зачем я себя обманываю? Конечно же нет. Но я отвлеклась, глядя в окно такси. И хорошо, что Юлька вернула мои мысли к действительности, задав вопрос Есмине. «Яся, а переиграть нельзя? А поменяться столиками с кем-нибудь? Ты представляешь себе наш вечер, если мы будем сидеть рядом с твоим братом и его компанией?» «То еще сомнительное удовольствие. Я вообще-то в Маракану погулять иду и познакомиться с кем-нибудь, а не таращиться на Камалова и его ко, словно я в буфете университета, а в меню одни вчерашние круассаны. Еще не купил, а уже знаешь, что они невкусные». Ясмина только что поговорила по телефону с Владом, который уже был на месте в Маракане и попросила его скинуть ей на сотовые три наших пригласительных, без которых мы не могли попасть в кафе-бар. Мы скинулись деньгами заранее, и парень купил для всех пропуски на концерт. Но только сейчас сообщил сестре, что места будут за соседними столиками. И вот теперь Яси сидела довольная, предвкушая встречу с фронтменом Фак Дербуд. Я возвращалась к разговору, а Юлька дулась. «А некоторые вообще будут без столиков!» — защитилась Дорожкина. «Влад последние места нам купил!» «Подумаешь, нашла проблему!» «Они наверняка придут с девчонками, да еще и клеиться к кому-то станут». Мы можем просто их не замечать». «Но там же будет Стрельбицкий». «Ну и что? Рети давно плевать на Авдошку Великолепного, она сама сказала». «Мало ли что сказала», — фыркнула Юлька. «Ни одна девушка не будет чувствовать себя комфортно, когда рядом ее бывший. А если он еще распустит свой хвост, как умеет, то и вовсе испортит всем вечер». «Если честно, я тоже немного расстроилась. Видеть Авдоте мне совсем не хотелось». Чувств к нему не было, а вот осадок от нашего расставания и последнего разговора остался. Я предпочитала по возможности не пересекаться с парнем. И все же делала вид, что это не проблема. «Юль, не переживай», — обратилась к подруге. «Я давно не обращаю на него внимания. Мне все равно». «Уверена? А если он будет не один? Он же у нас теперь ловелас номер один? Да хоть со звездой во лбу», — заверила. «Давайте просто хорошо отдохнем и потанцуем». «Ну, не сидеть же мы идем в Маракану». «И девочки! — огорчилась Ясмина, Но я же не специально. Я как лучше хотела, чтобы вообще попасть. Да посмотрите на нас, вдруг заулыбалась Дорожкина. Да мы сегодня сами кого угодно в угол задвинем. Подумаешь, Павлины! Давайте не будем расстраиваться из-за пустяков договорились? И вообще, все, чего я хочу, это увидеть Олега Платонова и узнать настоящее у него тату на щеке или рисунок. Голубоглазая русоволосая Яся со стрижкой коры и макияжем смоки Айс в персиковом платье в стиле Бэйби Дол. Смотрелась мило и соблазнительно, а вот черноволосая Юлька в облегающем ее фактурной формы красном коротком платье в тон помады и в черной кожаной куртке выглядела просто отпадно. Так что Дорошкина была права. Думать о пустяках нам совершенно не стоило. Мы подъехали к Маракане и вышли из такси. На парковке у кафе и везде у ближайших обочин уже стояли машины и мотоциклы. У освещенного неоновым светом входа собрались разные компании парней и девушек, и потихоньку народ уже заходил внутрь помещения, показывая охране на входе QR-код электронных билетов или пригласительные. Долго осматриваться нам не пришлось. Здесь были и другие девчонки из нашей группы — Оксана, Тамила, Наташа. И, встретившись с ними, мы все вместе направились в кафе, а оказавшись внутри, подошли к бару, где столпилась молодежь, чтобы заказать коктейли и немного поболтать. В просторном и уютном зале негромко звучала музыка. Ходили официанты, привычно обслуживая посетителей, но последних сегодня было с избытком. И мы с Ясей и Юлькой не сразу нашли наш столик. А найдя, они стали пока ничего заказывать, потягивая мохито в ожидании начала выступления «Фак Дервуд». За соседним столиком уже развалилась компания Камалова. Четверо парней и пара девчонок. Но мы не смотрели на них. Я только кивнула Владу в знак приветствия и постаралась забыть об их присутствии. Это было несложно. Я бы вполне забыла, если бы они не решили обратить на нас внимание. Видимо, ребятам было скучно с их подругами. Потому что вскоре послышалось... — А рыбка сегодня такая секси. Юляша, тебе одиноко в свободном плавании? — Отстань, Ильченко. У нас с тобой разные течения, ясно? — А я еще даже не начал приставать. Но могу. — Вот и маги! — огрызнулась Карась в сторону парня-крепыша и окинула его сердитым взглядом. — Ну, лучше подальше от нас. Не одиноко, не переживай. «А твоим подругам?» «А твоим!» «А мои неревнивые. Мы их еще не поделили. <свят> Правда, девочки?» Парень засмеялся, но шутка вышла так себе, если не сказать неудачной. И друзья его не поддержали. Но хуже шутки оказалась близость наших столиков и компаний. По всему кафе столики сдвинули довольно близко, и можно было запросто вести разговор, просто повысив голос. «Привет, Воронова!» махито был вкусным и приятно освежал горло. Я потягивала его через трубочку из бокала, участвуя в разговоре с девчонками и посматривая в сторону сцены. Я не раз бывала с родителями на больших концертах, рок-фестивалях, и это всегда ощущалось как что-то не совсем реальное. Предвкушение всплеска энергетических волн, которые вскоре заполняют в собой пространство, заставив каждого ощутить себя частью общего действа. В Маракане все было намного спокойнее, если сравнивать масштабы. Но почему нельзя просто отдыхать, не замечая и не задевая людей вокруг? «Рита, у тебя что-то со слухом. Я, кажется, поздоровался». «Привет, Стрельбицкий». Напряженный голос Авдотья сразу повеселел. «Отлично выглядишь, малышка. Если бы не фигура, я бы тебя не узнал». Я даже не повернула голову, намекая парню, что не собираюсь с ним разговаривать, и ничего не ответила. Если моя реакция ему непонятна, это проблема Авдотья. Мы просто разошлись, ничего не выясняя. Пусть так и останется. «Влад, твоим друзьям что, скучно?» — вмешалась Есмина, обращаясь к брату. «Просто не замечайте нас, окей? Здесь полно других девчонок. Вот и кляйтесь к ним, если вам ваших мало». «Не дерзи, Дорожкина. вновь послышался голос Стрельбицкого, впрочем, вполне себе миролюбивый в присутствии Камалова. «Я, кажется, обратился к Вороновой». «А почему она должна с тобой разговаривать?» «Хотя бы потому, что мы с ней близкие». Он сделал акцент на этом слове. «Друзья». Или ты забыла, что мы встречались?» Это было что-то новенькое, и я все-таки взглянула на парня, довольно переглядывающегося с друзьями. А Юлька, наклонившись ко мне, прошептала. «Ушам своим не верю! Маргошка, похоже, ты сегодня у нас огонь, раз сама в доте хвалится тобой перед девчонками!» «Точно говорю, я парней знаю!» Наверное, это синеглазы вселил в меня уверенность и помог забыть обидные слова. Но я сама себя не узнала, когда вместо того, чтобы промолчать, скупо улыбнулась парню и ответила. Она забыла. Я и сама не помню, Стрельбицкий, кто был в прошлом. Спасибо, конечно. Но яси права, просто не замечайте нас. Однако сделать это компании парней оказалось сложно. Они то и дело отпускали шуточки в наш адрес, не желая успокаиваться. И в конце концов мы с девчонками встали и пошли на площадку к невысокой сцене, где уже готовились к выступлению ребята из рок-группы и где уже на разогреве звучала их музыка, пока еще в записи и не громко, но неуклонно настраивая собравшихся на нужное настроение. Репертуар у молодой группы был небольшим, и выступление обещало состояться из двух блоков песен, по четыре в каждом, с перерывом на коктейли, бар и легкие закуски, если у присутствующих будет на то желание, или на танцы на площадке. Здесь уже танцевали нетерпеливые парни и девчонки, раздавался смех, кто-то подпевал, и мы незаметно дождались выхода группы на сцену и первых роковых аккордов ее фронтмена. Вблизи парень оказался не таким высоким и не так впечатлял внешностью, как на рекламных фото в социальных сетях, и Эсмина немного приуныла. Однако голос у солиста звучал приятно, на щеке красовалась необычная тату, и глаза у подруги вновь загорелись, особенно когда ей показалось, что он ей подмигнул. А вслед за ней и мы с Юлькой решили не обращать внимания на слова песен, а просто ловить кайф от происходящего. В итоге мы отлично потанцевали и накричались, нашли наших девчонок из группы и уговорили администратора зала поменять нам столик, чтобы сесть всем вместе и поболтать. Все же подобные мероприятия случались нечасто. Договариваться послали Юльку и Томилку, как самых разговорчивых и фигуристых. И через пять минут вопрос со столиком был решен. Официант уже принимал заказ. «Боже мой, девочки!» — заерзала на своем стуле Томилка, как только официант подошел и покосилась в сторону соседнего столика, пока пустующего. «Слева от нас сидят такие мальчики!» Ах! «Когда придут, обалдеете. Мы целый час на них пялились!» «Особенно один картинка!» — подхватила Оксанка. «Все, как я люблю! Рост, фигура, улыбка! Девочки, я даже про факов забыла, клянусь!» «Он, конечно, не нам улыбался, а друзьям, но мы все равно ямочки заценили!» «Вот бы с ними познакомиться, когда они вернутся». «Вы как на это смотрите?» Смотрели все, кроме меня, положительно. И Юлька согласилась. «Ну, если нормальные, то можно и познакомиться. Вы не представляете, как нас Ильченко со Стрельбицким достали. Чуть вечер не испортили, страусы!» «А так хочется с нормальными ребятами поговорить эм, о личной жизни». Карась прыснула смехом, и мы рассмеялись. «Мне кажется, тот, который светленький, был вовсе не против», — поддакнула Наташка. Он тоже поглядывал в нашу сторону. «А того спортивного красавчика с ямочками, о котором ты говоришь, я слышала, называли... воробушком. Смешное прозвище, правда?» «Что?» Я чуть не поперхнулась с ледяным мохито. «Как?» Но вместо того, чтобы спросить, вцепилась пальцами в бокал. А вдруг я слышалась. «О, боже, девочки, они идут, вы только зацените!» В кафе вошли трое взрослых парней и направились в нашу сторону. Заметив их, Намилка тут же подскочила на стуле, Выравнивая баланс, попу назад, грудь вперед, выпрямив спину, поправила прическу и прошипела Ельской. «Наташка, как я выгляжу?» Волосы не растрепались, помада не смазалась, я не похожа на дуру. «Нет, ну и на умную тоже, сделай лицо попроще». «Тогда знакомимся?» «Давай!»